И дура, и умники, одни миромазанные, твёрдо сказал Николай. Вот ты умник, и Павел тоже. А я для вас. Разве такой же человек, как Фетька Мазин или Самойлов, или Обовый друг для друга? Не ври! Я не поверю всё равно.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 Ты понимаешь, что я говорю? Может быть, понимаю, кивнув головой, сказал Николай. Только я не верю. Хохол засмеялся, вскочил на ноги, шумно забегал. Вот и я тоже не верил. Ах ты вож! Почему вож? сумрачно усмехнулся Николай.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 Весело рассказал ему о росте пропаганды на фабрике. Он снова сумрачный, глухо заметил: "Долго всё это. Долго. Скорее надо". Мать посмотрела на него, и в её груди тихо пошевелилось врождённое чувство к этому человеку. "Жизнь не лошадь".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 Другие весёлые, сверкающие силой юности, третьи задумчивые, тихие, все они имели в глазах матери что-то одинаково настойчивое, уверенное, и хотя у каждого было своё лицо, для неё все лица сливались в одно: худое, спокойное, решительное, ясное лицо с глубоким взглядом тёмных глаз, ласковым, строгим, точным взглядом Христа на пути в Маус. Мать читала их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 Вот видите, какие чувства воспитали господа командиры нашей жизни у низших чинов, когда такие люди, как Николай, почувствуют свою обиду и вырвутся из терпения. Что это будет? Небо кровью забрызгают и земля в ней как мыло спенится. Страшно, Андрюша, тихо воскликнула мать. Не глотали бы мух, так не вырвало бы помолчав, сказал Андрей. И все-таки, Ненько, каждая капля их крови заранее омыта озерами народных слез. Он вдруг тихо засмеялся и добавил «Справедливо, но не утешает». Двадцать второе. Однажды в праздник мать пришла из лавки, отворила дверь,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 И опасаясь, как бы не убавилось счастье, она торопилась скорее прикрыть его точно птицелов в случайно пойманную им редкую птицу. Давайте обедать. Ты Паша ведь не ел ещё, суетливо предложила она. Нет. Я вчера узнал от надзирателя, что меня решили выпустить, и сегодня ни пила, ни елось. Первого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 Не обижаясь. Иногда мать спрашивала сына: "Так ли, Паша?" Улыбаясь, он отвечал: "Так". "Вы, господин", с ласковым ехидством говорил хахол. "Сыто поели? Да плохо жевали. У вас в горле кусок стоит. Прополощите горлышко". "Не дури".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 Днём капало с крыш, устало и пот наддымились серые стены домов, а к ночи везде смутно белели ледяные сосульки. Всё чаще на небе являлось солнце. И нерешительно тихо начинали журчать ручьи, сбегая к болоту. Готовились праздновать 1 мая. На фабрике и по слободке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 Хорошо, у меня тоже неизлечимо разорвалис, и каждый день я промочиваю себе ноги. Я не хочу переехать нет на земли ранее, чем мы отречёмся от старого мира публичного и явно. А потому, отклоняя предложение товарища Самойлова о вооружённой демонстрации, предлагаю вооружить меня крепкими сапогами и во глубоко убеждён, что это полезнее для торжества социализма, чем даже очень большое мордобитье. Таким же вычурным языком он рассказывал рабочим истории о том,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 Французы удачно называют их буржуа. Запомните, мамаша, буржуа жуют они нас жуют и высасывают. Богатые, значит. Спросила мачка. Вот именно. В этом их несчастье. Если видите вы в пищу ребёнка прибавлять понемногу меди, это задерживает рост его костей, и он будет карликом.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 часто прибегала Саша, всегда нахмуренная, всегда торопливая и почему-то всё более угловатая, резкая. Как-то, когда Павел вышел в синье провожать её и не затворил дверь за собой, мать услыхала быстрый разговор. Вы понесёте знамя? тихо спросила девушка. Я. Это решено? Да.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 Поэтому не надо так говорить. Прощай, сказала девушка.